Вместо того, чтобы винить самого себя в всём прискорбном происшествии и сознаться, что этого никогда бы со мной не случилось, не проболтайся я без всякой нужды трактирщику Махоэла, я обрушился на ни в чём не повинную фортуну и стократно проклял свою звезду. Хозяина меблированных комнат, которому я поведал своё несчастье, и который, быть может, знал о нем не меньше меня самого, проникся ко мне в сочувствии. Он выразил мне свое сожаление и очень негодовал на то, что все это произошло в его доме. Полагаю, однако, несмотря на все его уверения, что он принимал в этом мошенничестве не меньшее участие, чем мой бурговский трактирщик, которому я всегда приписывал честь всей комбинации». Глава 17. Что предпринял Жэльблас после происшествия в меблированных комнатах. Скептично и горько поспетал ов на своё несчастье, я пришёл к заключению, что не стоит предаваться отчаянию, а лучше полкиться на свою злую судьбу. Я призвал на помощь всё своё мужество и одеваясь, сказал себе в утешение: "Какое счастье, что плуты не утащили моего платья!" Я посчитал те несколько дукатов, которые были у меня в кармане. Я был им признателен за их деликатность. Они оказались даже настолько великодушны, что оставили мне полусапожки, которые я тут же отдал хозяину за треть цены. Наконец я вышел из этого дома и, слава богу, уже не нуждался ни в ком, чтоб тащить мои пожитки. Прежде всего, я отправился на постоялый двор, где остановился накануне, чтобы наведаться, не уцелили ли мои лошаки. Я уже знал заранее, что Амбросио их там не оставил, и дай Бог, чтобы я всегда так здраво судил о нем. Действительно, мне сказали, что он постарался увезти их еще в тот же вечер. Убежденный, что уже никогда не увижу ни их, ни столь любезного мне чемодана, слонился я уныло по улицам, размышляя о том, что предпринять. У меня было искушение вернуться в Бургас и снова обратиться за помощью к донье Менси, но я отказался от этого намерения, не желая злоупотреблять добротой любезной синьоры и к тому же прослыть за олуха. Я давал себе клятву прежде стергаться женщин, и, пожалуй, в те минуты Мне доверился бы даже отсаломодренной сусанье. А от времени до времени я поглядывал на свой перстень и горестно вздыхал, вспоминая, что это подарок Камилы. "Вы говорил я сам себе: в рубинах я не разбираюсь, но за то разбираюсь в людях, которые их выманивают. Не стоит ходить к ювелиру, чтобы лишний раз убедиться, какой я дурак. Всё же мне хотелось выяснить стоимость перстня" и я отправился к бриллианщику, который оценил его в три дуката. Услыхав эту оценку, которая, впрочем, нисколько меня не удивила, я послал к дьяволу племянницу филиппинского губернатора, то есть воздал бесу Бесова. Когда я выходил от бриллианщика, со мной поравнялся какой-то молодой человек, который тут же остановился и принялся внимательно меня разглядывать. Сперва я его не узнал, хотя и был с ним хорошо знаком. "Как же вы блас?" обратился он ко мне. "Вы прикидываетесь, будто не знаете, кто я? Или 2 года так изменили сына цирюльника Нуниса, что его и узнать нельзя? Помните Фабрицио, своего земляка и однокашника?" «Сколько раз мы спорили с вами у доктора Годиноса об универсалиях и метафизических степенях!» Не успел еще Фабрисио договорить этих слов, как я узнал его, и мы обнялись самым сердечным образом. «Сколько я рад тебя видеть, дружище!» — продолжал он. «Не знаю даже, как выразить свой восторг!» «Однако», — воскликнул он с удивлением, — «какой у тебя блестящий вид!» И ты, прости, Господи, расфуферился как принц. Прекрасная шпага, шёлковые чулки, камзол и панчабархатный